Глава восьмая. Как рыба в воде под Парижем. Краткое содержание. Открываем дверь в подземный Париж, чешуйчатый парижане из Сенны и каналов. Мечта шведского угря о карибских островах дарит ему бессмертие. Дай-ка мне твой рентгеновский снимок. Непослушными от холода пальцами я извлёк из чехла ламинированную плёнку. Рука в перчатке на ощупь схватила её в полутьме. Непонятные щелчки и шорохи вдоль створки двери. Ух ты, как всё проржавело. И вдруг щеколда поддалась. Скрип дверных петель. Рука в перчатке вернула мне снимок. По крайней мере, зубы мудрости принесли хоть какую-то пользу. Пошли, парни, дверь открыта. Друг за другом мы растворились в темноте тоннеля. Мы были словно три привидения. В подземной ночи нас окружали облачка нашего дыхания. Когда дверь закрылась, пришло время включить фонари. Бледные лучи пробили тьму, нарисовав кружки света на воде канала. Она была невероятно светлой и спокойной. Если бы не серебристые блики, пляшущие на потолке, никто бы не догадался, что здесь есть вода. Свет наших фонарей перемещался по дну канала, словно малярные кисти, высвечивая яркие прогалины и на мгновение приоткрывая для нас тайны. Это был удивительный ландшафт. Холмы светлого песка, усыпанные ракушками и пустыми пивными бутылками, обширные луга водных растений, нагромождение утонувших электросамокатов – Мы продвигались вперёд под сводами туннеля, и наши глаза следовали за лучами ламп, прочёсывающими воду, подчинялись их ритму, всматриваясь в её течение, и свет становился нашим вторым зрением. Вдруг в темноте вспыхнули словно катофоты несколько пар ярких точек. Смотрите, они здесь. Фонари один за другим погасли. Гул автомобильных пробок звучал над нами будто воспоминание. Иногда выстукивал поезд метро больше похожий на эхо, которое стенки туннеля превращали в мелодичную, заунывную песню. В нескольких метрах от нас на поверхности грохотало дорожное движение. Асфальт скрывал под собой землю, дома были такими высокими, что нарезали небо на тонкие ломтики. Там был город Париж, тот город, в котором я так часто ощущал себя оторванным от корней, от природы. Город, который долго казался мне противоестественным, разорвавшим своим асфальтом столь необходимую нам связь с землёй, с жизнью, со стихиями, тот самый город, который я теперь полюбил, потому что раскрыл его глубоко запрятанный секрет. Существует два типа парижан: те, что живут под водой, и все остальные. Я принадлежу к остальным, но однажды я познакомился с живущими под водой. Я смог встретиться с ними благодаря весьма интересному сообществу компании Парижских Стрит Фишерс. Это такие же люди, как мы с вами, разного возраста и разного происхождения. Вот только они, улучив пару-тройку свободных часов, и шася налобным фонарём и удочкой, исчезают в недрах города, чтобы исследовать его скрытый параллельный мир. Удочка всего лишь предлог для того, чтобы понаблюдать вблизи за его аборигенами, которых они ненадолго извлекут из их среды обитания, а потом осторожно вернут обратно. Тому, кто рискнёт нанести ущерб погружённым в воду экосистемам Парижа, не поздоровится. У этого сообщества связи везде, и оно заботится о речных жителях, как о членах своей семьи. Защитники водяной живности повсюду днём и ночью, прямо сейчас под улицами на набережных. в лесах и парках я вскоре стал принимать участие в подпольных вылазках компании стритфишеров и с тех пор, как проник в этот тайный мир, я смотрю на Париж другими глазами. Водные парижане, как и земные это прежде всего парижане, с такими же типично столичными характерами. По большей части они элегантные снобы, особенно в богатых кварталах. Возле набережных у Лувра и Нотр-Дама живут окуни, типичные парижане, яркие представители местной публики. Они подбирают свои полосатые наряды под цвет воды в сене, а с наступлением весны украшают себя красными плавниками. Они не упускают ни один каприз моды, из-под тяжка следят друг за другом, и если одному из них посчастливилось найти выгодное предложение, уютные подводные заросли или безглютеновых мальков, через мгновение вся стая будет тут как тут». Под солнцем парижского пляжа в центре города загорают хипстеры-головли. Эти рыбы с вытянутыми серебристыми телами плывут вверх против течения Сены, чтобы не подумали, будто они из мейнстрима. Они настоящие пресноводные бобо и ежедневно меняют диету. Сегодня вечером они выбирают летающих муравьёв, а на завтра становятся веганами и не соглашаются ни на что, кроме лишайников и водорослей с плотин. Под плавучими ресторанами толпится париж полуночников. Обыкновенный сом просыпается только с приходом ночи и пирует вокруг объедков, выброшенных из кухонных иллюминаторов. У этой змееподобной и липкой рыбы кошки ещё одно название сама. Такой хороший аппетит, что она вырастает очень быстро, достигая 2 и больше метров в длину. Как всякая настоящая парижанка, она утверждает, что родом из других краев, якобы с востока страны. На ее предки в ледниковый период плавали в лотарингии. Наверное, именно тогда она пристрастилась к стразбургским сосискам. По крайней мере, сейчас она без ума от них. Впрочем, эта подслеповатая рыбина поглощает все, что удается ухватить, ощупывая окружающее пространство своими длинными усами. Сом, гроза парижских вод, он лишает спокойного сна и уток, и нутрий, но, оставаясь обжорой-хищником, эта рыба не лишена чувства семьи. Проходя в июне вдоль погружённых в воду корней плакучей ивы на берегу Сены, можно стать свидетелем любопытного зрелища. Мама с папой, родительская пара серо-чёрных самцов устрашающего вида, похожих на доисторических чудищ, сменяют друг друга у хрупкой колыбельки из водорослей и корней. нежно обдувая свою икру, чтобы снабдить её кислородом, заботясь о ней словно осёл и вол о маленьком Иисусе. Самец ухаживает за отложенной икрой дней 10, пока мальги не начнут сами плавать. Когда в Seine поднимается вода, у парижских рыб отмечается всплеск спроса на жильё. Они толпятся в редких местах, защищённых от мощного потока, под мостом Согласия или в нескольких пригородных излученных реки. Обстановка там хуже, чем в часы пик в пригородных поездах. Стаи лещей и уклеек скапливаются в мутной воде бурого цвета в притирку к судакам и щукам. В водах сены и канала Сен-Мартен живут еще и креветки, которые передвигаются задом наперед, и большие пресноводные мидии, покрытые перламутром, в которых горчаки, маленькие карпики, откладывают свою икру. Брошенные хозяевами золотые рыбки поправляют там здоровье вдали от своих аквариумов и могут весить чуть ли не килограмм. Примерно 3 десятка видов рыб и сотни беспозвоночных населяют невидимый и никому неведомый мир. Новые виды ежегодно заново завоёвывают эти воды, которые становятся всё менее загрязнёнными. Некоторые представители подводной публики особо скрытны. Под улицами Парижа вечная ночь. и тьма подземных каналов дает приют подпольному сообществу ночных хищников. По краю световых конусов наших фонарей заблестели пары светящихся глаз. Мы осторожно приблизились. Первые фигуры, выступившие из тьмы, бесшумно колыхались, словно персонажи, порожденные сном. Ложная тревога. Это были не те, кого мы искали, а медлительные угри, неторопливо проплывавшие в свете наших фонарей и похожие на змей с муаровой кожей. Видишь угря и интуитивно понимаешь, что это не такое уж простое существо, из-за его странным гибридным внешним видом скрываются тайны. Парижский угорь, как и все европейские, родились в водах Карибских островов. Точное время никому не известно, но предполагают, что оно находится в районе Саргассова моря к северо-востоку от Антильских островов, причём наверняка в бездонных глубинах. Лептоцефалы – личинки угрей, длиной всего несколько миллиметров, напоминают листок ивы и настолько прозрачны, что невооруженный глаз замечает лишь планктон, который они колыхаясь перемещают. Личинки снабжены драконьими зубами, огромными по сравнению с их размером, и безостановочно плывут несколько месяцев в гольф-стриме, добираясь до берегов Европы, находящихся в пяти тысячах километров от места их появления на свет». По дороге лептоцефалы понемногу преображаются, приобретая свои характерные змеиные очертания, и приплывают к устью рек, по которым поднимаются вверх уже в виде ангуласов, миниатюрных угрей. Переход из солёной воды в пресную это осмотический шок, который погубил бы большинство рыб, однако для угрей пережить его не самый большой подвиг. Ничто не остановит угря, который решил проплыть вверх по реке, чтобы найти спокойный речной рукав, где можно поселиться. Если на реке стоит плотина, он проползёт в обход по лугу, даже если на это уйдёт несколько дней. Если ему не попадётся подходящая вода, угорь проскользнёт в самую узкую трубу, в малейший ручеёк или источник и предпримет путешествие по подземным грунтовым водам, лишь бы добраться до реки. В своей реке угорь наберётся сил, вырастет и проживёт до того дня, когда услышит зов моря. Тогда он облачится в серебристую кожу, спустится до речного устья, проплывет до глубин Саргасова моря, где родился, придастся там любви и умрет. Исчезнет, дав жизнь новому поколению в условиях по сей день остающихся тайной. Несмотря на более чем вековые исследования, никто так и не сумел проследить за угрями до конечной точки их путешествия. и найти точное место, где после шести месяцев безостановочного плавания, во время которого они ничего не едят, угри произведут на свет потомство. Зачем угри упорствуют, совершая бесконечно долгое путешествие, чтобы отложить икру? Это очень древняя история, старше даже самого океана. Миллионы лет назад угри метали икру у наших берегов. Атлантика была тогда всего лишь молодым небольшим морем. А Европа и Америка располагались рядом друг с другом, но дрейф континентов постепенно отодвигал Европу от континентальной Америки, делая это со скоростью нескольких сантиметров в год. Угри этого не заметили и продолжали плавать, чтобы отложить икру там, где температура воды и рельеф морского дна их устраивали. Они сохранили верность водам своего рождения. И когда эти места отодвинулись, научились совершать длинные путешествия, чтобы попасть туда. Теперь им приходится проплывать по несколько тысяч километров, очень упорные рыбы. Если угрю не повезёт и непреодолимое препятствие помешает ему добраться до океана, когда этого требует жизненное предназначение, угорь готов терпеливо ждать такой возможности хоть целую вечность. Угорь, заблокированный в пресной воде, сбрасывает свой дорожный серебристый наряд, снова покрывается золотистой кожей и ждёт столько, сколько нужно, пока препятствие не исчезнет, как если бы был бессмертным. Он словно не решается умереть, не выполнив свою миссию. В шведской деревне Брантовик в 1859 году, как раз когда Виктор Гюго закончил свою Легенду веков, восьмилетний Самуэль Нильсен бросил угря в колодец у дома бабушки и дедушки. В те времена это не считалось большой глупостью со стороны восьмилетнего ребёнка. Напротив, угорь мог стать хорошим средством очистки колодца от насекомых и всяких червей, способных испортить воду. Поэтому бабушка с дедушкой не отругали Самуила, а оставили угря в колодце и о проделке вроде бы забыли. Однако Самуил не мог знать, что отголоски этой истории дойдут до его собственных праправнуков. Когда-то он окрестил своего угря Олли. не слишком оригинальным именем, так как по-шведски это как раз означает угорь. Поскольку колодец не имел выхода в подземные воды, Оля не мог попасть в море и смирился с ожиданием. Прошли месяцы, а потом и годы. Семья Нильсен вырос и уехал, а Виктор Гюго написал Отверженных. В глазах угря Оля постепенно адаптировались к темноте. Потом прошли десятилетия, сменялись владельцы дома, вырастали новые поколения. Виктор Гюго покоился в Пантоне, человечество изобрело автомобиль, затем и самолёт, прогремели две мировые войны, случились ядерные катастрофы. Нил Армстронг ступил на Луну, а угорь так и оставался в колодце, дожидаясь благоприятного момента. Мир пережил открытия и революции. Оля по-прежнему кружил по колодцу и время от времени становился героем рубрики «Произжествия» в газете Брантовика. Однажды к нему в колодец даже отправили подружку, чтобы ему было не так скучно. В Японии личинки угря, импортируемые со всего мира, стали модным деликатесом. И когда-то изобильный и даже вредный вид рыб начал в Европе угасать и был объявлен находящимся под угрозой исчезновения. Популяция угрей сократилась на 90%. Однако Оля этого не знал. Он решил жить до тех пор, пока не найдёт выход и не попадёт в саргассово море. Его не волновало, сколько времени для этого понадобится. История завершилась трагически. Во время праздника раков летом 2014 года из-за плохой термоизоляции крышки колодца вода в нём нагрелась, и Оля был найден с варившимся. Он прожил 155 лет. Его так и оставшаяся безъименной подруга, которой было тогда 110 лет, Пережила его и по сей день дожидается своего часа в колодце. Эта самка угря ждет дольше века. Может, ей понравилась вечная жизнь, или же она столько продержалась лишь в надежде выполнить однажды свое предназначение? Если бы ее сегодня выпустили в открытую воду, что бы она почувствовала, освобожденная в изменившемся мире, повстречав последних выживших соплеменников? Стало бы для нее нежданной радостью расставание с вечностью колодца – Отправилась бы она в безвозвратное путешествие к Саргасову морю. Но тем вечером мы пришли во тьму канала не ради угрей. Поэтому наши фонари возобновили движение, обшаривая усыпанное гравием дно. Под берегами, зашитыми в тесанный камень, живут сотни карбикул, маленьких ракушек, благодаря которым текстуру плит напоминают штукатурку. Вершии, обыкновенные, колючие и почти прозрачные рыбки прыгали вокруг, и сетчатая оболочка их глаз сверкала словно блуждающие огоньки, когда от них отражался свет фонаря. Бледные рыбёшки плотвы спали, подрагивая под поверхностью воды. Иногда нам попадался золотой карп, удиравший от нас со всех плавников, вяло и безмятежно покачивая име. Наши глаза видели только световой круг фонаря, в котором вырисовывались тени рыб, словно силуэты артистов, выхватываемые на сцене лучами прожекторов. Мы продвигались как сомнабулы в холоде и под аккомпанемент подземных звуков. На потолке висели летучие мыши, и их писк напоминал звук точилки для карандаша. Подпрыгнув на одной ноге с противоположной набережной взлетела цапля и растворилась в воздухе, как привидение. Внимание Вижу одного. Вон там два больших круглых перламутровых глаза засветились на чёрном фоне, и мне показалось, что я различил крепкую коричневую фигуру. Сияющие глаза медленно удалились. Это был судак, ночной хищник. За ним мы сюда и пришли. Эта плотоядная рыба, принадлежащая вместе с окунем и щукой к классу лучепёрых, отличается особой осторожностью и острыми зубами. Её очень трудно поймать. Нужно двигаться предельно медленно, чтобы не спугнуть, едва обводя её тень световым лучом, пока она проплывает в своей подводной тьме. Преследование этого ускользающего фантастического создания в подземном мире вызвало у меня странное ощущение, слишком острое, чтобы его можно было не опознать. Я чувствовал животную, первобытную полноту жизни. Я был предельно напряжён, моё зрение, сердце и мысли были безраздельно поглощены наблюдением за природой. Я был единым целым с водой и с жизнью, ловил взглядом признаки присутствия рыбы, пытался предугадать ее движение и сам превратился в хищника в поисках добычи. Я подумал о веревочке, которую в детстве запускал в сток раковин и надеясь, что она достигнет открытой воды и принесет мне на кончике рыбу. Я был прав в своих мечтах. Дикая жизнь не так уж далека от нас. Она пряталась, но поджидала меня. В туннеле на 10-метровой глубине под парижским асфальтом Я снова связал эту верёвочку, исследуя подземный канал и вернул себе изначальное место в цепи жизни. Когда-то давным-давно мы виды изменялись в процессе эволюции, становясь более приспособленными к существованию в природе. Мы запрограммированы на то, чтобы испытывать положительные эмоции и от охоты, и от спасения от хищника. В обоих случаях за обнаружение в окружающей среде любых важных следов и знаков полосатое тело в мозге вознаграждало наших предков выбросом дофамина, подлинного наркотика удовольствия. Это побуждало их к активному выживанию, потому что они искали радость в утолении голода или в том, чтобы не быть съеденными. Вот такими были удовольствия наших предков: обратить внимание на пение птиц, найти съедобные плоды, заметить следы дичи. или спрятаться, получив сигнал о приближении хищника. Наше полосатое тело по-прежнему работает, однако оно тщетно ищет эквиваленты первобытных радостей в современной жизни, и это сбивает его с толку. Чёртречная полиция. Интересно, какую дозу дофамина я получил, когда в конце туннеля загорелись два прожектора, раздался лай бельгийской овчарки и застучали сапоги. Но в всяком случае, я в мгновение ока занял своё место в пищевой цепи. Только что для рыб мы были хищниками, а теперь превратились в объект охоты жандармов. Подводный мир Парижа настолько поглотил нас, что мы забыли о табличке "Вход запрещён", установленной земными поряжанами. Сломанная нами дверь была уже далеко позади, но инстинкт жертвы срабатывает быстро, помогая осознать ситуацию. К дофамину добавился адреналин, и даже не успев ничего обдумать, мы помчались к выходу. Наше бегство было пожелой бесславным. Однако преследователи не сумели ничего противопоставить стремительности примитивного животного инстинкта. Они проиграли, так и не поняв, что мы пришли в запретную зону исключительно ради рыб. Когда мы поднялись наверх и очутились в желтом свете фонари, наши злоключения показались нам чем-то вроде городской легенды. Пес выглядел не слишком дружелюбно и был к тому же без намордника. Наше счастье, что мы не споткнулись о кабеле». «Как ты считаешь, сколько бы они нам влепили, если бы поймали?» «Понятия не имею, предпочитаю не спрашивать их об этом. Как же тяжело бегать в полной темноте. Судак был кило под десять, ни разу таких не видел. А угри, ты видел этих угрей? Некоторые были толщиной с мою ногу. Не заявись о них, мы бы могли поймать этого судака. Фото бы вышло супер». Наша авантюра постепенно обрастала романтическими подробностями. Туннель становился темнее, судак – больше, жандармы – более грозными. «Судак» рыбы, прячущиеся в канале, приступили к рассказу своих историй, а мы переводили их на язык наших возбуждённых диалогов. Мы упустили судака, зато поймали отличные приключения.